«У нас еще есть надежда поймать его. Надо продолжать разговор. У меня больше нет вопросов. Мы знаем все!» «Да неужели?» — хихикнул магистр. Альбинос беззвучно скользнул в комнату, держась в тени возле стены, скрытой от взгляда каута громадой шкафа. «Мы знаем о Калине, о вашем маленьком соглашении с ним». «Тупица! Никакого соглашения не было!» «Калин оказался слишком благороден, чтобы продаваться. Он никогда не взял бы от меня ни марки». «Но тогда каким образом?» Каулт слепо улыбнулся глокти бледными губами. «Секретарь Сульта!» — сказал он и снова хихикнул. «Под самым его носом! И твоим тоже, коллега несчастный!» «Глупец, глупец!» — секретарь разносил послание. Он видел признание, он знал все. Я никогда не доверял этому льстивому ничтожеству. Значит, Калин не был изменником. Глокто пожал плечами. Мы все делаем ошибки. Ошибки? Испепеляя его презрительным взглядом, вскричал магистр. Да ты ничего не делаешь, кроме ошибок, болван. Мир совсем не таков, каким ты его представляешь. Ты не знаешь, на чьей ты стороне. Ты даже не знаешь, что представляют собой эти стороны. Я на стороне моего короля, а ты против него. Только это мне и надо знать. Ини уже добрался до шкафа и стоял вплотную к нему, напряженно глядя вперед розовыми глазами и пытаясь заглянуть за угол так, чтобы его не увидели. Еще немножко. Еще совсем чуть-чуть. Ты не знаешь ничего, калека. Мелкое дельце с налогами, несколько взяток, вот и все, в чем мы повинны. А также девять совсем пустяковых убийств. У нас не было выбора, взвизгнул Калд. У нас никогда ни в чем не было выбора. Нам нужно было платить банкирам, они ссудили нам деньги и мы должны были платить. Мы платим годами. Валент и Балк кровопийцы. Мы отдали им все, что имели, но они хотели больше и больше. «Валент и Балк — банкиры!» так взглядом всю эту нелепую роскошь. «Однако вам, кажется, как-то удается сводить концы с концами». «Кажется, кажется, все пыль, все ложь! Все это принадлежит банку! Мы все принадлежим банку! Мы должны им тысячи! Миллионы!» «Впрочем, я сомневаюсь, что теперь они получат их, не правда ли?» «Да...» «Я тоже в этом сомневаюсь!» Каулт наклонился к инквизитору через стол. Веревка с его шеи свесилась, касаясь поверхности. «Ты хочешь найти преступников, Глокта? Ты хочешь найти предателей? Врагов короля и государства? Ищи в закрытом совете! Ищи в допросном доме! Ищи в университете! Ищи в банках, Глокта!» Внезапно он увидел Ине, огибающего угол шкафа в четырех шагах от него. Его глаза расширились, и он рванулся с кресла. Держи его! завопил Глокта. И не прыгнул вперед, нырнул через стол и вцепился в мелькнувший перед ним подол парадной мантии Каулта, когда магистр разворачивался, чтобы броситься в окно. Он наш. Послышался отвратительный звук рывущейся материи, и кусок мантии остался в белом кулаке практика. На миг Каулт словно застыл в воздухе. Дорогое стекло раскололось в дребезги, Куски и осколки засверкали на солнце, а потом исчез. Веревка туго натянулась резким рывком. <звы> Прошипел Ини свирепо, глядя в разбитое окно. «Он прыгнул!» – ахнул Челлингорм, раскрыв рот. «Несомненно!» прохромал к столу и взял из рук Ини оторванный клок материи. При ближайшем рассмотрении она уже не казалась великолепной. Яркая краска, но плохая ткань. «Кто бы мог подумать!» «Плохое качество», – пробормотал Глокта. Он прохромал к окну и выглянул в пробитую дыру. Глава достопочтенной гидди торговца в шелком медленно покачивался из стороны в сторону в 20 футах под ним. Разорванная, вышитая золотом мантия хлопала на легком ветерке. «Дешевая одежда и дорогие окна. Будь ткань прочнее, мы бы взяли его. Будь переплет окна чаще, мы бы взяли его. От каких мелочей зависит жизнь людей?» На улице внизу уже собиралась испуганная толпа. Люди показывали пальцами, переговаривались и глазели на висящее тело. Какая-то женщина вскрикнула. От страха или от возбуждения они рождают одинаковые звуки. «Лейтенант, окажите любезность, спуститесь вниз и разгоните толпу. Нам необходимо перерезать веревку, чтобы снять нашего друга и взять его с собой» не непонимающе, поглядел на него. Глокто пояснил. «Живой он или мертвый, а королевское предписание должно быть выполнено». А, «Да, да, конечно». Могучий офицер вытер пот со лба и несколько неуверенной походкой двинулся к двери. Глокто снова повернулся к окну и посмотрел вниз на медленно раскачивающийся труп. В его ушах звучали последние слова магистра Каулта. «Ищи в закрытом совете, ищи в допросном доме, ищи в университете, ищи в банках, Глокта!»